24 декабря. Прохожу курс военной подготовки в запасном полку в Сваляве. Чувствую себя неважно. В 5 часов подъём, потом всё остальное. Самое тяжёлое это учёба в поле. Везде холодная грязь. Развёртывание, ползание на животе, стрельба из винтовки, бросание гранат. Удовольствие ниже среднего, как говорит сержант Лёнька. Одели меня на смех, ботинки на медвежью лапу, фуфайка на богатыря былинных времен. Точно такая же шинель. Впрочем, у шинели моей есть одно нехорошее свойство — кусается. Нельзя повернуть голову, просто режет. Ленька — бравый сержант, он дает тон всей роте. Ругается за каждым словом. Я уверен, если бы ему пришлось когда-нибудь разговаривать со Сталином, то говорил бы он примерно так. «Ты ж Сталин, мать твою, раз так! Я жизнь готов отдать за советскую родину, мать ее трижды поперек!» У Леньки сапоги подвернуты, шапка на затылке. Это модно в Красной Армии. Со мной Ленька разговаривает вежливо. «Ты заграничный инженер, понимаешь толк в жизни». Такими словами он всегда начинает наш разговор. Роту, в которой я числюсь, он называет «збродный». В ней 40 русинов, 10 венгров, 5 галичан, Остальные — русские и украинцы. Ленька не любит говорить на политические темы. Вчера посоветовал и мне раз и навсегда бросить это дело. «Не то! У нас строг на этот счет! Да и не сот, мать родную, больше никогда не увидишь!» Он, конечно, прав. Вместо солдата думает Компартия и мудрый Сталин. Великий вождь учел опыт разложения царской армии. Ему известны все слабые стороны русского солдата. Все шпионов, доносы, беспощадная расправа с мудруствующими. Всё это создано для ограждения красноармейца от возможной пропаганды со стороны враждебных большевикам элементов. О чём может говорить Лёнька в таких условиях? О бабах и о водке. Войная фантазия доводит его до пределов нахальства и изворотливости. В бабах он знаток, с какими только он не имел дела. И со своими медичками, и с польскими шляхтичками, и с гуцулками. Разве всех припомнишь, а сколько их еще будет впереди? «Берегись, Европа!» — часто говорит Ленька и плутовато улыбается. 1945 год, 1 января. Вчера мы встречали Новый год. Никаких тостов не было, шло умопомрачительное пьянство. Ленька напился до чертиков и всю ночь проспал на дворе. Прослушавшись, начало похмеляться. Это дело затянется у него по меньшей мере на 2 дня. Мне жутко. Кругом нет ни одного трезвого человека. Офицеры до сих пор не возвратились из города, загуляли по-настоящему с бабами. Больше всего меня убивает собственное бездействие. Я не нашёл ни одного человека, с которым можно начать серьёзный разговор. На кой черт я только согласился на предложение капитана? В Мукачеве или Ужгороде я мог бы сделать очень многое. Здесь же, в этом царстве пьяных, чего доброго сам загуляю и пойду с Ленькой баб ловить. Глупости. Баб ловить я, конечно, не пойду. Но на себя все же сержусь. Настоящий революционер должен уметь бороться в любых условиях. Я, к сожалению, не настоящий революционер, ибо в данных условиях не нахожу никаких возможностей борьбы. Единственное, что я могу делать, это приобретать себе друзей. 15 января в 6 часов вечера наша взводная рота возвратилась в казармы. Командир приказал не расходиться. Приехало начальство, передавали друг другу уставшие люди. Стало смеркаться, а начальство всё не появлялось. И вот во двор вкатил Виллис. Смирно. Наступило гробовое молчание. Из виллиса вышел высокого роста майор. Он медленно подошёл к командиру роты и поздоровался с ним. Я позавидовал майору. Настоящий боевой офицер: выправка, походка, движения всё говорило в его пользу. Кто из вас владеет иностранными языками? Три шага вперёд. Шагом марш. Большая половина роты сделала три шага вперёд. Командир роты смутился. «Нет, нет, только те, которые хорошо владеют русским языком». Владеющих и русским, и иностранным языками оказалось немного, всего пять человек, в том числе и я. Майор подходил поочередно к каждому из нас и спрашивал национальность, социальное положение родителей, профессию и знание иностранных языков. Подошла моя очередь. Майор пристально оглядел меня с ног до головы, потом заглянул в глаза и еще раз оглядел. Мне стало противно. Не лошадь же я, чтобы меня так осматривать. Хорошо еще, что не заставил рот открыть и показать зубы. Какими языками владеете? Русским, украинским, венгерским, чешским и немецким. Понимаю по-французски и по-румынски. Вы из Закарпатской Украины? Я есть, товарищ майор, из Закарпатской Украины. Кто ваши родители? Крестьяне. Ваша профессия? Инженер. Майор не сводил с меня пристального взгляда. «Красивый человек этот майор. Правильные черты лица, волевой подбородок, тонкие губы, большие умные глаза, высокий лоб. Если бы не этот неприятный холодок в глазах и не эта надменность, я был бы в восторге от майора». «Но почему он подчеркивает всеми своими движениями свое превосходство? Я, мол, особая статья, не то что вы, просто и смертная». Так, возьму этого, проговорил майор, обращаясь к командиру роты. Завтра в 10:00 утра приедут за ним. Лёнька недоволен моим уходом, говорит, превращусь в штабную крысу, предлагает распить бутылку водки. Кто его знает, увидимся ли ещё когда-нибудь. Увидимся, Лёня. Дорог в жизни не так много, как кажется. Загадочный майор не выходит у меня из головы. Завтра узнаю, и кто он такой, и куда меня увезёт. Главное, что закончилась моя учёба и ползание в грязи. Работа переводчика в армии не может не быть интересной. Попаду в какой-нибудь штаб, познакомлюсь поближе с советскими генералами, а они-то, наверное, думают не о бабах и водке, как Лёнька. Их отношение к Сталину к войне, к советской действительности может играть в будущем решающую роль. 21 января. Во вторник, 16 января, Виллес, в вилле, в которую мы ехали, Остановился у небольшого домика на городской площади. Я вошёл в небольшую комнату и удивился: полны знакомых Мифодий, Ева, Соня и другие. Начались расспросы: откуда, куда, почему? Оказалось, что никто ничего не знает. Через 2 часа майор вызвал меня в соседнюю комнату. "Садитесь и пишите свою автобиографию". Я коротко изложил на бумаге, где и когда я родился, где и когда учился, не забыл приписать о своём участии в партизанском движении. Майору не понравилась моя лаконичность, и он заставил меня писать ещё раз более подробно. Кто ваши родители, братья, куда вы ездили, с кем из ваших карпатских политиков встречались, в какой партии числились, и сколько именно принимали участие. Я и раньше догадывался, что попал в серьёзное учреждение. чей изъучайный же любопытство майора окончательно меня в этом убедило ни что иное как НКВД вторая моя биография успокоила майора он развернул перед собой специальную карту генерального штаба и отыскав село в котором я родился заставил меня перечислить все соседние сёла убедившись что я в действительности не обманываю он подал мне какую-то бумагу с венгерским текстом В бумаге говорилось: "Я, житель села Расвигово, подтверждаю, что у коммуниста Варги каждую среду и субботу происходит собрание". Это бумага из Киримолгоритова, проговорил майор. При этом он посмотрел на меня так пристально, словно хотел проникнуть в сокровеннейшие уголки моей души. Доносчик был расстрелян, но я был уже равнодушным, так как майор перестал смотреть на меня и с видом удовлетворённости Зашагал по комнате. Идти в ту комнату. Капитан даст вам анкеты. Началась конеть с анкетами, каких только вопросов в них не было. Я благодарил судьбу за то, что родился в семье крестьянина и что никаких выдающихся людей между моими родственниками не было. В 12 часов ночи меня и ещё пятерых прошедших все испытания посадили на открытый газик. Куда едем? спросила Ева. Газик миновал Мукачева и выбрался на Ужгородское шоссе. Кругом непроглядная ночь, сырой ветер пронизывает до костей. Ева прижалась ко мне, чувство отвращения пробежало по всему моему телу. Про Еву ходили в Мукачеве нехорошие слухи. На вид она некрасивая, веснущатое лицо, глупые глаза, курноса, чувственные губы. Какие побуждения заставили ее подписаться в «Переводчицы»? Скорее всего, жажда новых впечатлений. В армии много интересных мужчин, и спрос на женщин большой. Другое дело Соня. Она хорошенькая, милая, скромная. Тяжело будет ей переносить солдатскую грубость. Утром, в 10 часов, майор собрал нас и отвёл в левое крыло здания. По всем коридорам шныряли, как муравьи в муравейнике, щегольски одетые капитаны, майоры и подполковники. Все они подозрительно смотрели на нас, но никто не заговаривал с нами. «Пойдите», — обратился ко мне майор. Я вошел в большое помещение. На паркете персидские ковры, по сторонам красивые шкафчики для бумаг и картотек, в правом углу массивный письменный стол. В кожаном кресле за столом сидел полковник. Проворный следователь из уголовного розыска писал бы его так... Среднего роста, полное лицо, круглая, бритая голова, серые глаза, правильной формы нос, касматые чёрные брови, бычачья шея, особых примет нет. Яни не следователь из уголовного розыска, и полковник произвёл на меня иное впечатление. Строгие и холодные глаза, непреклонная воля и решимость во всей фигуре, быстрые движения и уверенность в себе. Одет он был в сравнении с офицерами, которых я видел в запасном полку, более чем хорошо. Китель с красной кантовкой пехоты, галифе, начищенные до блеска хромовые сапоги всё было первосортного качества и пригнано по фигуре. На стуле перед письменным столом сидел смуглый капитан. "Трищ капитан, проверьте его немецкий язык". Голос полковника звучал твёрдо. Он врезался в моё сознание как сталь. Капитан спросил меня, где я научился немецкому языку. Акцент у него был чисто русский. Убедившись, что я свободно говорю по-немецки, полковник поднялся из кресла и устремил на меня свои холодные глаза. В Кеймил-Горито не работали? Нет. Мне показалось, что он действительно читает мои мысли, так сосредоточенно смотрел он на меня. В Кеймил-Горито я в самом деле никогда не работал, и поэтому ответил спокойно. Впрочем, мы узнаем. Вы, наверное, не подозреваете, в какое учреждение попали? Нет. «В управлении контрразведки СМЕРШ 4-го Украинского фронта». Произнося эти слова, полковник следил за выражением моего лица. Он, видимо, думал, что чрезвычайно удивит меня. Я же остался спокоен. Хотел было сначала удивиться, но вовремя раздумал. Чего доброго подумает, что мне раньше было известно про СМЕРШ. «Запомните, что СМЕРШ значит смерть шпионам». В последние слова полковник вложил всю силу своей огромной воли. Я не только понял, я ощутил это всеми фибрами души. Майор заставил меня подписать в трех экземплярах бумагу, примерно такого содержания. Обещаю, что нигде и никогда, даже под угрозой смертной казни, о работе своей в управлении контрразведки СМЕРШ 4-го Украинского фронта говорить не буду. Мне известно, что в противном случае я подвергаюсь строгому взысканию вплоть до высшей меры наказания расстрела. Если вы убежите от нас в какое-либо иностранное государство, одна из этих бумаг с вашей подписью будет доставлена контрразведке приютившего вас государства. Это будет достаточно, чтобы вас там пустили в расход. Я поблагодарил майора за отеческое предостережение. В душе я ждал конца всем этим методам запугивания, но Увы, пришлось пройти еще одно испытание. Фотограф, безобразнейший сержант с глазами уголовника, снял меня в профиль. Огромный лапища, и он поворачивал мою голову то справа налево, то слева направо. Я начал злиться. Что же это такое, наконец? Отдел кадров определил меня на должность переводчика в третье отделение второго отдела. Товарищ Колышкин, заведующий складами комендатуры, выдал мне официальное обмундирование. Майор Гречин, начальник третьего отделения, плотный мужчина средних лет с круглым веснушчатым лицом, с маленькими припухшими глазками и подозрительной улыбкой уголками губ, прочитал мне наставление: "Никуда без моего ведома не отлучайтесь. С гражданским населением не связывайтесь. Строго предупреждаю вас относительно женщин". При этих словах майор хитро подмигнул глазками. У нас в управлении их много. Может, с ними возиться, но ни в коем случае не входить в сношения с местными. Я внимательно слушал майора. Он говорил официальным тоном, что означало беспрекословное повиновение и безоговорочное выполнение. Вдруг майор перешёл на приятельский тон. У нас народ грубый, дерзкий и бессердечный. Таким должны быть и вы. Если вас кто-нибудь обидит, не ходите ко мне с жалобами. Но рассчитывайте сами на месте с обидчиком. Следите за собой. Нянек у нас нет, ухаживать за вами некому. Стирку белья, починку и прочее обеспечиваете себе сами. У меня закружилась голова от всех этих наставлений. Я ждал с нетерпением ухода майора. Куда там? Майор засыпал меня десятками вопросов относительно моего прошлого. Отвечал я вяло и скупа Майор должен быть хороший следователь. Я с трудом прошёл ряд его перекрёстных вопросов. Лишь в 10 часов вечера майор ушёл из моей комнаты. Я долго не мог успокоиться. Как быть? Что делать? Квартира вэ недалеко отсюда. Надо обязательно посоветоваться с ним, пока не поздно. Приняв все меры предосторожности, я вышел из здания суда. К моему счастью, вэ был дома. Мы разговаривали недолго. В контрразведке надо остаться. Таково решение В. Игра с огнём, но разве до сих пор вся моя жизнь не была той же игрой? Как вести себя в контрразведке? Лучше всего будет, если я буду вести себя естественно. Скажем так, как вёл бы себя на моём месте обыкновенный мукачевский помещинин. Нельзя быть слишком скромным в распросах, это вызовет подозрение у начальства. Но и чрезмерная любознательность вредна. Постепенно Все выяснится, и я узнаю все, что меня интересует. 22 января. Распорядок дня в управлении таков. В 8 часов завтрак. С 8 до 12 рабочее время. С 12 до 3 обед и основное время отдыха. С 3 до 10 вечера рабочее время. В 10 часов ужин. После ужина до часу ночи опять рабочее время. Майор Гречин говорил, что работы в управлении очень много. Иногда работаем и целую ночь напролет. В восемь часов утра я отправился в столовую. В большом помещении стояли длинные ряды столов, покрытых скатертями. На столах, в мисках — горки нарезанного белого хлеба. В запасном полку хлеб был гораздо темнее. Сотни чекистов молча приходили, завтракали и уходили. Странные люди эти чекисты. У всех мрачное настроение и усталость на лицах. Я нарочно долго не уходила из столовой, ожидая найти кого-нибудь с радостными или хотя бы не гневными глазами. К большому моему удивлению, ни одного такого человека не нашлось. Маша, запуганная некрасивая девушка спросила: "Сыт ли я? Ещё бы. У, у... нас кормят хорошо. Завтра всегда есть с четырёх или пяти блюд. Голодать не будете". Маша временами заикалась. Должно быть, последствия какой-нибудь тяжёлой болезни или контузии. Капитан Потапов вошёл ко мне с папкой в руках. "Переведите эти бумаги на русский язык". Я влюбнулся. Мне уже ли приходится переводить на какой-нибудь иной язык? Разумеется. Капитан Потапов говорил картавя. Вместо "разумеется" у него вышло "разуейтся". "Что же это за бумаги?" Последнее распоряжение местным ячейкам Глинковой гарды и списки ее членов. Капитан Потапов, тот самый, который проверял мое знание немецкого языка перед полковником Дубровским, заместителем начальника, ушел. Оставшись один, я принялся перелистывать бумаги. Почти на каждом листе стояло красным карандашом. Строго секретно. Полный список членов Глинковской гарды Сабиновского округа. СМЕРШ работает неплохо. Меня удивляет только одно: почему смершёвцы интересуются не только вражеской разведкой, но и этими простыми крестьянами, которых злосчастная судьба заставила поступить в Глинку в Угарду. Впрочем, здесь не о чем удивляться. Советская система не терпит никаких других идеологий. Она признаёт только себя, как незыблемо правдивую. Она настроена на том же принципе, что и религия. «Да не будет тебе иного Бога, кроме меня». Разница только в том, что служители церкви привлекают верующих силой божественной правды. Тогда как служители советской системы, чекисты, заставляют людей верить в абсолютную правдивость социализма и коммунизма, не гнушаясь никакими средствами. Компартия, проповедница советской системы, давно пришла к заключению, что социализм и коммунизм не обладают силой абсолютной правды». как церковь. И поэтому компартии нужны были иные проповедники. Это чекисты во всех своих видах, смершёвцы, чекисты высшей марки. Их назначение выкорчевывать ту Европу, которая мыслит иначе и не признаёт советской системы. Притом выкорчевывать так сильно, чтобы не осталось ни одного инокомыслящего очага. Сабиновский крестьянин, не понимающий ни глинковой идеологии, ни идеологии советской системы, Враг по многим причинам. Прежде всего, он был организованным противником коммунизма и мог бороться против Советского Союза. Но уничтожить его надо не только из-за того, что он враг, а и для того, чтобы окружающие видели смерть его, и чтобы в умах их не зародилось отрицание советской системы и желание бороться с ней. Егова грозный бог, но его никто не видел и никто не испытал непосредственно гнев его. Сталин тоже грозный бог, Его многие видели. Ганев же его испытывает вся Россия уже десятки лет, а испытывает и Европа. Десятки тысяч смершцев тому по рукой. Они рыщут как волки по занятой Красной Армией территории и выкорчёвывают свободолюбивую, непокорную духом Европу. И где они пройдут, там не останется ни одного очага свободной мысли, будут только рабы. Мне жутко, и я оказался в среде тех, которые превращают мир в рабов. Однако это не совсем так. Пока еще моя совесть чиста, и я постараюсь сохранить ее чистой и в будущем». Египетские жрецы сообщали свое умение владеть массами только посвященным. Сталин точно так же скрывает от мира свое умение владеть массами. «Постараюсь достигнуть это пресловутое сталинское умение». А ну, наверное, мудрое. В противном случае Сталин не получал бы на выборах 100% голосов. 23 января. Вчера вечером я наблюдал интересный бой. Обстреленный овейный ветром и пропитанный пороховым дымом боец боролся не на жизнь, а на смерть с капитаном Смершевцем. "Мать твою так", ругался боец, сжимая капитану горло. Ты только кровь умеешь чужую пить, ты ловая крыса. Капитан отчаянно пытался вырваться из крепких рук бойца. Подоспели смершавцы и разняли борющихся. Сколько презрения и злобы было в глазах бойца. Бедняга, должно быть, чем-то сильно обижен, если решился на этот смелый поступок. Не мог он не знать, что его ожидает. Смершавцы в таких делах действуют решительно. Не успел убежать, попался, расплачиваясь жизнью. 24 января. У выхода из столовой меня поджидала Соня. "Я хотел бы с вами поговорить", краснея обратилась она ко мне. "В чём дело, Соня?" "Я не знаю, как приступить", Соня волновалась и говорила несвязно. "Пойдём ко мне, поговорим", предложил я. Соня явно хотела сообщить мне что-то серьёзное, и я не счёл удобным разговаривать с ней на улице. На столе моём лежали папки со строго секретными документами и пачки румынских папирос. Соня попросила разрешения закурить. В чём дело, Соня? Она не ответила сразу. Волнение её всё больше усиливалось. Если бы вы знали, как мне неловко. Я, может, лучше поговорю с вами в другой раз. Как вам будет угодно. Однако со мной можете быть откровенны. Если я вам не смогу помочь, то во всяком случае не повреджу. Вы такой неприступный. Это только на вид, Соня. Нет, нет, я лучше поговорю с вами завтра. Тем не менее, Соня не уходила. Она неумело выпускала изо рта струйки табачного дыма, задыхалась и кашляла. Вы могли бы мне помочь? С большим удовольствием, если это будет в моих силах. Дело в том, нет, не могу, я покачал головой. Соня отвернулась от меня и глядя упорно в окно, сбивчиво заговорила. Офицеры преследуют меня на каждом шагу. Я чувствую, что не устою. И если бы вы согласились, так, только на вид ухаживать за мною, они, наверное, перестали бы преследовать меня. Так вот, что так сильно волновало Соню. Что же? Услуга небольшая, Соня говорила искренне, в этом я был уверен. Не помочь одинокой, воспитанной в иных условиях девушке было бы преступлением. Попробую, Соня, согласился я охотно. Соня радостно поблагодарила меня и поспешно ушла. Интересно, Что получится из моего ухаживания? Как будет вести себя Соня? Работа в контрразведке не может не повлиять на неё. Выдержит ли она? Сомневаюсь. Мифодий, крепкий парень, и то жаловался мне вчера на чрезмерную жестокость следователей. Только беспринципная Евгения унывает. Успела уже обзавестись поклонниками. Я наблюдал за ней во время обеда. Улыбается, шутит, громко смеётся. Смиршевцы подружески здороваются с нею. Завтра управление переезжает в другое место. Куда? Никому не известно. Строгая тайна. 26 января. Управление заняло половину Сабинова. Жители ругаются, их выгнали из домов. Я живу в хорошей комнатки возле здания суда. Рядом со мной живут капитан Потапов Виктор Михайлович и майор Гречин Георгий Лукьянович. Вчера я познакомился с Галей. Интересная девушка. Она старший следователь в четвёртом следственном отделе. Красавица, стройная, золотые волосы, большие голубые глаза, тонкие губы, прелестные ножки, грудь. Автобус, в котором мы ехали, часто портился. Галя ругалась на чём свет стоит. Пожалуй, сержант Лёнька из запасного полка мог бы у неё поучиться. Меня это удивило. С одной стороны красивая девушка, с другой грубый беспринципный солдат. После каждого третьего слова следует матерная брань. Порою Галя нервно подёргивала головой. Если ещё раз у тебя остановится мотор, обратился она к шофёру серзито. И я тебе выбью зубы. Шофёр нахмурился, но промолчал. На меня эти слова Гали подействовали неприятно. Неужели у вас хватит на это силы, спросил я. Галя сидела рядом со мной, и мне было удобно разговаривать с ней. Вместо ответа Галя посмотрела на меня сердито и крепко сжала губы. Я улыбнулся. Да и как было не улыбнуться? Что могла сделать верзили шоферу? Она это стройная и красивая девушка. Вы, видно, меня ещё не знаете, сухо бросила Галя и закрыла глаза. Густые ресницы, румяные щёки, вся её очаровательная внешность как-то не совмещались с ее поведением и словами. «Я не стремлюсь к этому», — так же сухо произнес я. Галя нервно подернула головой и открыла глаза. Она хотела что-то сказать мне, но воздержалась. Сегодня утром, во время завтрака, капитан Потапов сказал мне, что Галя — самый жестокий следователь во всем четвертом отделе. Нужно будет поближе познакомиться с ней и выяснить причины, доведшие ее до такой жестокости. 27 января. Майор Гречин направил меня к капитану Шварцу в 4-й отдел. В здании суда на втором этаже в небольшой комнате за письменным столом сидел капитан Шварц. «Садитесь, товарищ полковник», — обратился ко мне капитан Шварц. «Дежурный!» — крикнул он. «Приведи ко мне словака!» Капитан Шварц весьма похож на мясника. Грузная фигура, толстое упитанное лицо, усталые глаза, грубый бас. В руках у Шварца резиновая нагайка. Дежурный открыл дверь и впихнул человек подобное существо. Это был словак, лет 16, грязный, худой с безжизненными глазами, в лохмотьях и дырявых сапогах. От него несло неприятной смесью пота и грязи. Словак, заметив грозный вид капитана, начал дрожать. "Садись". Словак, дрожа всем телом, сел на стул и опустил голову. Нет таких писателей в мире, которые хотя бы с приблизительной точностью могли передать словами то, что я видел во время этого допроса. Капитан бил этого несчастного юношу с таким остервенением, словно хотел убить его. Словак побледнел, посинел и свернулся в комок, поминутно вздрагивая всем телом. Вдруг он бросился на колени перед капитаном и со слезами на глазах начал просить пощады. Я многое видел в жизни, побывав в шести гистеповских тюрьмах, но такого унижения человека перед человеком, как это было в комнате у капитана Шварца, ни разу не довелось мне видеть. Словак целовал сапоги у капитана, умолял, просил, плакал, но на лице капитана не было ни тени сострадания. Встань, мать твою так и отвечай мне на вопросы, ревел Шварц. Я тебя суке на сына проучу, ты у меня Словак все еще не вставал, он не терял надежды у милости ведь капитана. Новые удары на гайка и сапогами, и Словак очнулся. Он с трудом поднялся и сел на стул. «Сумасшедший», — подумал я. Безумные глаза Словака блуждали по комнате, но он ничего не видел. «Пить», — простонал он и свалился со стула, потеряв сознание. Шварц позвал дежурного и приказал убрать Словака. Чёрт с ним. Всё, что знал, уже сказал. Завтра расстреляем. При последнем слове капитан Шварц вяло зевнул. А я поспешил уйти. Больбы словака глубоко потрясли меня. Хорошо, что я не вследственном отделе. Господи, помоги мне перенести все ужасы человеческого мракобесия. Дай мне силы устоять в этом омуте смерти, незапятнанным кровью. 28 января. Управление контрразведки Смерш разделяется на пять отделов. Первый отдел непосредственно прикреплён к фронту. Главная задача его зорко следить за политическим состоянием Красной армии. Нет такой роты, в которой не было бы смершёвцев или их агентов. Первый отдел, как огромный паук, опутал весь четвёртый украинский фронт сетью агентов, доносов и недоверия. Грабить и убивать гражданское население красноармейцам разрешается. Истеричный Эренбург открыто натравливает на это Красную армию. Дотошно ты противно читать его статьи, где ничего, кроме убей и убей, не увидишь. Но попробуй кто-нибудь из бойцов или офицеров Красной армии сказать хотя бы слово против советского правительства, компартий или коммунизма, в тот же день смершивцы его уберут, как заразного больного. Второе отдел управления называется оперативным. Начальник подполковник Шибалин, заместитель подполковник Душник. Лишь только Красная армия займёт какой-нибудь город или местечко, Смершovce налетают туда оперативными группами. Они арестовывают всех организованных противников советской системы. Под этим понятием разумеются все видные члены всех отрицающих коммунизм партий. Здесь и венгерская Нила Шпарт, и словацкая Глинкова Гарда, и немецкая национал-социалистическая партия, и польская армия Крайова. Арестовывают смершевцы и актив всех демократических партий. Не доверяют они и заграничным коммунистическим партиям. Непримиримые враги смершевцев русские эмигранты. С ними у смершевцев старые счёты. Я хорошо знаю настроение русской эмиграции. Большинство эмигрантов относилось в последнее время благосклонно к Советскому Союзу. Сталин спас Россию, говорили эти слабые духом. Они не знают, что их ожидает. Десятки тысяч смершавцев, как коршуны, налетят на эту смирившуюся эмиграцию и разгромят её до основания. Верные хранители советской системы, смершавцы, не знают ни милости, ни пощады. Можно тысячу раз раскаиваться самым искренним образом. Смерть неизбежна. Это принцип смершавцев. Они Не в состоянии поверить человеку. Каждый, на ком лежит тень подозрения, кто уже раз провинился перед Советским Союзом, должен умереть. Русские мигранты, примирившиеся со Сталином, тоже узнают это. Но, увы, узнают поздно. Где-нибудь в колымских лагерях ни один из них проклянет тот день, когда его мать на свет родила. Третье отдел управления секретный, непосредственная связь с главным управлением контрразведки Смерш, находящимся постоянно в Москве. Днём и ночью летят строго секретные сообщения генерал-полковнику товарищу Абакумову, начальнику главного управления. Представляю какое-то гигантское учреждение. В него стекаются все сведения от всех управлений фронтов. от управлений при военных округах и от заграничных центров шпионажа дальнего расстояния. Оно дает координирующие указания управлением фронтов, управлением при военных округах и заграничным центром шпионажа дальнего расстояния. В один прекрасный день может прийти из Москвы список, в котором будет и моя фамилия. Что скажет генерал Ковальчук, наш начальник? Что будет со мной? Ерунда, чему быть, того не миновать, лучше об этом не думать. Однако учреждение Абакумова что-то неслыханное. Оно окутало весь мир. Сколько интенсивных данных там сосредоточено. Вот куда бы мне следовало попасть. Если рисковать, так не зря. Четвёртый отдел нашего управления следственный. В нём выжимают из людей последние соки. Майор Гречин говорит, что в некоторых случаях допрашивают человека до трех месяцев. Смершевцы довели мастерство допросов до предельной возможности. Мне часто приходилось слышать такую мысль. Нет человека, который, будучи виновным и располагая ценными сведениями, не сознался бы в своей вине и не сообщил эти данные. Еще бы, если допрашивать человека подряд три месяца и днем, и ночью, притом избивать его самым беспощадным образом не стоит. Пятый отдел, прокуратура или иными словами, знаменитые тройки военных трибунала. На основании материалов из четвёртого отдела военные трибуналы выносят приговоры. О том, какими принципами руководствуются судьи, пока не знаю. Думаю, что в скором времени узнаю от Мифодия. Отдел кадров, начальник которого подполковник Горошев, следит за самими смершевцами. Финансовый отдел выплачивает жалование. Я получаю 1500 рублей в месяц, кроме продовольствия, обмундирования, папирос и всего прочего. Пока мне смершевцы верят и охотно посвящают во все отрасли работы. Капитан Шибайлов пригласил меня на собрание партийной ячейки. Пойду непременно. Нужно выяснить очень много. 29 января. Кошице. Здание суда. Работаю в оперативной группе майора Попова. Работы очень много. Капитан Шибайлов громит чиновников Кошицкой почты. Ему нужно выявить всех, к которым приходили секретные телеграммы. Для верности, капитан обзавелся агентурой, то есть людьми, которые под угрозой строжайших взысканий должны доносить ему о всех чиновников, выступавших активно во время господства Венгрии против Советского Союза. В Кошицах находился когда-то венгерский 8-й гатшет, штаб 8-й армии. Отделка и мельгаритов имел здесь свои специальные школы. Оперативная группа майора Попова пришла на помощь отделу армейской контрразведки, чтобы сообща выловить всех венгерских шпионов. Днём и ночью в здании суда кипит работа. По коридорам стоят часовые, в комнатах идут допросы сотен людей. Плач, крики, стоны, мольбы словом, невиданная мясорубка. Капитан Миллер рассказывал во время обеда о своих похождениях. Он был сброшен с группы смершцев, специально высланных главным управлением под командой полковника Белова в глубокий немецкий тыл в Словакии. Отряд Белова не смел вступать в бой с немцами. Его задача была иного характера связаться с центрами шпионажа дальнего расстояния в Братиславе и Праге. Капитан Саша, не пожелавший сообщить мне своей фамилии, перебил Миллера и принялся рассказывать о том, как он ездил в Министерство внутренних дел Словакии. Представляете, в Братиславе полно немцев. В здание министерства не пускают словацкие полицейские. При мне был секретный пакет. Саша говорил долго. Я слушал внимательно и приходил в ужас. Работники Тисовских министерств, советские шпионы в здании Министерства внутренних дел. Явки в 6 часов вечера капитан Шибайлов начнёт принимать донесения агентуры. Я буду присутствовать в качестве переводчика. Через четверть часа приду с капитаном Шапира на какую-то явку. Завтра еду с капитаном Секоленко ловить красивую Елену. Это венгерская шпионка, по сведениям, скрывавшаяся в одном из сёл южнее Кошице.